Тогда, если ни у кого комментариев нету, сейчас буквально минут 5-7 время вопросов-ответов, и мы на сегодня как бы заканчиваем. Уже. То есть, если есть вопросы и ответы, вы можете их задать и сразу же ответить. Вот, если вопросов-ответов нет. Вот, но, если есть вопросы, задавать Именно по сегодняшнему дню. Вот сейчас подразумевается, можно спросить и про метафизику. Про все что угодно. Роберт что-то хотел спросить про богатство. Да, сейчас спрошу. Вот такой вопрос. Если человек есть искреннее желание стать богатым, ну даже если нет такого желания, нельзя так сказать стать богатым, а жить именно той жизнью, вожу люди богатые, очень богатые, То есть позволять себе все. И это желание у него очень сильное. Плюс ко всему он мастерски овладел техниками модели везения. То есть у него прекрасно это работает. Можно достичь того, чего хочет? А, достичь можно. Вот. Но это краткий ответ. А подробно Андрей. А подробно надо рассказать, напомнить чуть-чуть, про отличие между желанием и намерением. Ещё есть, понимаете? При достижении глобальных целей, вот таких вот, да, возникает вопрос, а почему много людей там хотят, как бы, богатыми, но не становятся, да, вот что для этого надо делать? Богатыми и знаменитыми. Богатыми и знаменитыми, На самом деле, у многих людей это желание не искреннее. То есть, э, желание должно быть действительно искренним, а искренность она проверяется сам действиями. То есть, в чем отличие желания от намерения? Желание – это когда человек просто мечтает, просто представляет себя в кино, и ему, допустим, эта картинка нравится. Он себя представляет комфортно, в картинке э, как он там, богатый, знаменитый, миллионерный и так далее. Но это просто желание. Намерением оно становится тогда, когда он готов прикладывать к этому соответствующие усилия. Ну, двигаться, думать, мыслить об этом и так далее. Вот когда он определенное количество временных, эмоциональных, физических ресурсов в это вложит, желание, естественно, исполняется. Вот тут есть такое дело. Есть иерархия потребностей. То есть у одних людей она выглядит так, например. Деньги, да, там, условно говоря, слава. Допустим, это, берем работу человека абстрактно в качестве примера. Деньги, слава, что там, семья, любовь, да, и здоровье дальше. Вот, допустим, у человека цели расположена в таком порядке. То есть это иерархия. Важнее всего для него деньги, затем слава, затем семья, затем здоровье. Вот такой человек, например, неважно, действует он в модели везения, не в модели везения, да? Если у него будет стоять, например, выбор, что сделать, сохранить здоровье или заработать лишний миллион, да? Он выбирает миллион. Соответственно, поскольку деньги у него на самом верху иерархии, он получает э, вот эти цели из этой области, достигает максимально быстро, качественно и так далее. Знаешь, когда ты ставишь вопрос, э, что человек хочет э, там богатство, слава и так далее, важно не только то, что он этого хочет, важно также и то, где в иерархии эти желания стоят, понимаешь? Потому что если у другого человека приоритеты будут, например, такие: здоровье, физическое, психическое, да, э, там, как сказать, любовь ну, Люди, допустим, ищут любовь вселенскую, не вселенскую, да? И потом деньги. Этот человек может искренне хотеть там больших денег, не вопрос. Но желания из этой области будут реализовываться после того, как полностью удовлетворятся желания из области здоровья. Понимаешь? Более высокая цель в иерархии подчиняет себе все остальные. Это вопрос приоритета. Это один нюанс. Один момент. Эй, есть? Я еще поясню, как бы. Это как бы, на самом деле, все равно иде идеалистический подход. Потому что Хорошо. на практике, что мы имеем? На практике имеем. На первом, первой иерархии это у нас что подумают окружающие, да? Ну, там, как, бы, как бы не обидеть там, папу, маму, там, я не знаю, всех остальных. А, ну да. И только потом где-то там начинаются какие-то там здоровье, ну, да. любовь, там, деньги, все. конечно все шаблоны, И такие люди еще спрашивают: а как мне стать там кем-то там, там, да, вот? Никак. Вот никак. Тебе да. никак, да? Если, да, если человек считает, что пока ему мама не разрешит, он не имеет права стать богатым. Все. Если для него мама приоритет выше, чем деньги, то как бы искренне он не хотел, будет выполняться в первую очередь задача с более высоким приоритетом. Я мамы. Да. Я даже сказал здесь больше добавил. То есть сколько угодно. Вот Я, например, встречал, ко мне постоянно же на консультации приходят люди для которых вот фактически да, вся консультация, вот моя лично-консультационная деятельность, как там, ну даже не терапевта, а вот, психолог-консультанта, сводится единственной, единственной задачей разрешить человеку, позволить себе получить то, что он хочет в жизни. То есть фактически ко мне приходит человек, обладающий, но ну, очень часто приходят люди, которые обладают ну, колоссальными количествами ресурсов. То есть они сидят где-то, ну, очень высоко, вот, э, там, в государственном аппарате, то есть они чиновники достаточно мощных уровней, вот. Но и зар... там даже про зарплату речь не идет, понимаете? То есть у них такие зарплаты, про которые я буду, вот так вот скромно молчать. А, вот, то есть не у всех бизнесменов в уфе, понимаете, столько кэша на карман, сколько некоторые вот получают просто на откатами. А? Откатами. Ну, да. Вот, но тем не менее это люди, которые просто-напросто не могут себе позволить. Фактически вот моя роль как психолог-консультант складывается, но ну, в уговаривании. То есть банально я просто делаю так, чтобы человек разрешил самому себе получать вот эти вот блага мира. Почему? Потому что в детстве, то есть он живет по принципу, как сказать, в начале я должен сделать Вот нечто, чтобы окружающие там, мои родственники, близкие были довольны, и только потом уже этот человек думает о себе. То есть буквально, опять-таки, недавно вот, я смотрел тот же самый замечательный наш телевизор. А, вот, и там, в общем... Говноящик. А, ну, да, для кого-то говноящик. То есть там, в общем, одна актриса, достаточно известная и знаменитая, которая снимается, в общем, в в американских студиях. То есть, и зарабатывает, в общем-то, неплохие деньги вот, и уже не мечтает жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Почему? Потому что и так живет на Манхэттене и периодически делится секретами, и с -Мур в том числе. Вот, то есть, она рассказывала вначале о своей жизни, вот, а потом показали ее маму, которая сказала буквально вот то же самое, что, детская, ну, конечно, моя доча, ну, там, бла-бла-бла, как она ее назвала там. Конечно, хорошая актриса, но на самом деле ей вот, конечно, предлагали роли там в театре здесь, вот в России. Вот. Но она, конечно, просрала свои, ну, образно выражаясь свои вот, свою счастливую звезду. Сейчас она, конечно, снимается во всяких этих там, которые это самое. Вот. И, как бы сказать, вроде как, но ну, на самом-то деле мы же понимаем, что это не искусство. Вот. И дальше пошла вот речь мамы о том, что, дескать, на самом-то деле дочь, в общем-то, просрала свою жизнь. И ей, как матери, мучительно больно и стыдно за свою дочь. Вот. Ну, что я вам тут могу сказать? Вот. Ничего. Как бы, и можно... просто хорошо, если у дочери вот все-таки как бы хватило именно сил, вот как в этом случае, все-таки. Не будем говорить, положить болт на мнение окружающих, а, вот. но тем не менее думать своей головой в первую очередь и жить своей жизнью. Но у подавляющего большинства людей в нашем мире, в нашем социуме, вот все-таки пока им близкие, родные не разрешат вот, и не скажут, что... Ну, думать, так уж и быть. Да, э -э вот не получается. Вот и все. То есть это вот сейчас к вопросу я об Да. И вторая фишка какая-то сейчас. И еще чуть-чуть вопрос о иерархии. Вот это по-хорошему надо о себе знать, что для вас в первую очередь важно. Просто задуматься об этом, потому что если например, примере же денег для вас важнее всего здоровье, ну как бы у вас действительно хорошие ценности, а вы пытаетесь ущерб здоровью, зарабатывать деньги, да, у вас... Э, будет антимодель везения, скажем так. Да. У вас все будет отрубаться на корню, все, что связано с деньгами. Потому что, еще раз, сначала должны выполняться более приоритетные цели. То есть, я, например, скажу лично для себя. У меня деньги на не стоят. Наверху стоит здоровье. Психологическое, физическое и так далее. И вообще, по-хорошему, у любого здорового человека В начале ты на это рассказываю на модели везения базовой на перезагрузку упоминаем, упоминаем да что то в том числе подсознание которое выполняет все наши желания в первую очередь заботится о здоровье ну а дальше все остальное так и второй нюанс второй нюанс касается как раз волевого центра можно так сказать, силы воли ну, подробно завтра вот да. да и упражнение а сейчас коротко Но представьте, что деньги это вот, допустим, какая-то такая сфера Количество денег оно же в мире как-то фиксировано, да? Вот они как-то вот так в мире разбросаны, где-то находятся, ну условно говоря. Да? И у вас есть желание себе взять деньги. Ну вот такой вот у вас вектор желания. Да? У кого-то кто-то вот так хочет денег взять, кто-то вот так. Ну, все пытаются отщепнуть кусочек, да? Так или иначе. Почему, значит, э, как там говорится, 97% богатств принадлежит 3% людей планеты? Ну или что-то такое отношение? Почему так? Смотри, Что из себя на этой картинке представляет реально богатый человек? У него вот такое намерение. А дальше действует правило сложения векторов. То есть у вас... Uh, условно говоря, здесь вы берете совочек, да? да Или там да, и да, пытаетесь да. Uh, отковырять от этого кусочка нечто, да, отколупать. А человек приезжает на бульдозере, увозит все это сразу, да, а вам как бы вот то, что остались, кровь, обсыпаете, как говорится, объект из базового стола, да, ну, да. остальные люди это раскаскивают. Почему? То, что у них реально нет большого намерения. То есть у них волевой центр не прокачан. И в чем большая ошибка? люди посмотрят фильм, например, «Секрет», или даже там, будут использовать модель везения, да, И у них вот волевой центр, который отвечает за мощность намерения, разве тут настолько, как, например? А они себе ставят задачу сразу там на миллион, на 10. Проблема начинается в том, что надо делать все постепенно. Вот таких вот скачков не бывает в развитии там любой способности, зарабатывать деньги, например. Понимаете? Вот э, недавно обсуждали, то есть на нашем форуме, да, от того, что ты себе повторишь 10. Тысячу раз там, я, достой... я зарабатываю миллион долларов, если ты сидел на зарплате, тысяч. Просто так ничего не получится, но получится, если двигаться к этому постепенно. Вот люди, которые, допустим, очень богаты, у них просто на несколько порядков сильнее развит волевой центр, чем у обычных людей. Или человек, допустим, который занимается, вот ну, там, например, пикап, да девушки. Крутые мегагуру соблазнители, да, а есть как бы обычный люди. У обычного человека а, намерения в этой области они обычные, скромный запрос. Если он будет сразу стараться стать как э, мегагуру какой-нибудь там, как Зверский самец, как, как, как Зверский самец, да, у него это сходу не получится. Надо двигаться постепенно. То есть надо развивать, прокачивать свои волевые центры. Если человек не может, допустим, попросить зарплату начальника, да то как он будет распоряжаться миллионы. Подсознание защищает от э, исполнения желаний, которые, которые будут, которые, да, которые будут губительными. Вот и все, постепенно. Постепенно. Тогда все получится. Кстати говоря, э, крутым пикаперам, э, которым надоело быть крутыми пикаперами, захотелось стать, там, не знаю, крутыми олигархами, э, хорошая новость. То есть э, две техники, если сделать. Первое это перенос с иерархии ценностей. И. А, развлекуху там в клубах, допустим, пониже, да, деньги, к примеру, на первое место, да, и вторую технику, это перенос мастерства, да. то, как бы, вот, в общем-то, сразу же почти практически и будет получаться. Да, А что, иерархию можно... Менять. Менять. Менять. Да, можно. Просто, так, можно. так мы это на модели везения базовом все изучаем. Денис, Андрей, вот на примере этой схемы, вот этот огромный вектор, который означает, да. вот этот метафорический бульдозер, а... Болевой центр, он был прокачан сознательно с помощью каких-то усилий, или просто этот человек а, делает так, потому что у него зарабатывание денег на уровне метацели, цели То есть не да? всего, всего Не человек управляет целью, а цель человеком. Так какой смысл человеку, у которого на уровне мета-цели этого нет, пытаться себе прокачать искусственно это все неполночесность? Вот именно. Короче, вот. либо дано тебе, либо не дано, да? Не нет, так. не так. Еще раз. Вот менять эту иерархию, свою какую-то внутреннюю, можно. Но делать это очень аккуратно и очень обдуманно. Но если она в глобальном смысле не соответствует твоей метацели, то все равно ничего не получится. Ну, ну на, на время, время это можно, на время. Себя, да? на, на время можно время. сделать. На то на время. есть а вот у людей, на на людей. На уже неоднократно. На Нет, я могу сказать. Но так, Здесь не, не спорю вообще, вот можно или не можно. Я проще дам практический совет, если интересно. То есть если вот у вас Ну, тебе лично, например, удастся завязать, скажем, зарабатывание денег, э -э, извиняюсь, за вражение, с мандежом тета, вот, ну или с пикапом, грубо говоря, то все будет замечательно, понимаешь? А если тебе удастся завязать э -э, пикап, ну вообще соблазнение с женщин, с зарабатыванием денег, а зарабатывание денег связать с ростом духовности, личной, то это будет вообще круто. Называется Вилгута, но ничего не понял. Как, как, из другого. Как... То есть, смотрите, вы должны сопочинить цели. У нас еще есть пример вообще? Да. Это... То есть, вы должны, по сути, сопочинить цели. Понимаете? То есть, конечной вашей цели, Вот если у вас является рост духовности. Это как раз к вопросу о кризисе жанра. И к вопросу о том, вот, который мы поднимали с Эмираном. Да? То есть, что делать, если с одной стороны... Хочется и жить богато и красиво на Манхэттене, и с Дэмимур делиться секретом. Вот, и постоянно, как бы, любимые мелодии еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась. Вот, а с другой стороны, как бы хочется и духовности, и все остальное. Вот выберите именно духовность как паровоз. Вот, но зарабатывание денег как вариант именно соподчиненной цели, которая будет способствовать вашей духовности. Ну, цель, короче, по иерархии программ чуть пониже, но идущая туда же. Но идущая туда же. То есть, грубо говоря, если тебе деньги нужны для того, чтобы обдолбаться и... Нет, я сначала негативный пример. Для того, чтобы обдолбаться, короче говоря, и выползти, выпасть из этого рая, короче говоря, по ступенькам вниз в лужу, которые передраем, собственно, есть тоже. Вот. это одно. А если тебе деньги нужны для того, чтобы съездить вот именно в Тибет, познакомиться там с учителями, как бы, то есть учиться у них, то это совершенно другое. И вот тогда деньги начинают стремительно появляться. А вот эта вот иерархия, она изначально откуда берется? Это, это, это, из рождения. Рождения? это до рождения еще человек себя ставит. Ну, сам, за... человек, да. сам человек. Да, сам человек. Перед тем, как ä, приходит сюда в этот мир, я ну, могу ну, картинку нарисовать. Ну, сейчас, сейчас. Я, через это все, я могу сказать. Просто он может быть неправильно с цель ставится. Кто хочет зарабатывать, например, тысячу рублей получает, да? но хочет зарабатывать блин, не миллион, а сто тысяч. Если он сразу закажет, это, конечно, обломается. Да, да. А если он закажет, что я хочу там сто тысяч, скажем, лет через 10, но сначала я хочу, чтобы я получал там через год. Да. Там, не 1.000 рублей, а 1000 рублей А вот так на момент 5.000, 6.000, не завтра. А вот так. Постепенно, Постепенность. Постепенность. То есть вектор своего развития, если вы хотите поменять, его необходимо менять постепенно. Почему? Потому что это, ну, все-таки это огромная, в общем-то, машина. То есть не надо думать, что человек это просто тело. То есть за человеком еще стоят, в общем, ну, как бы сказать, многие планы бытия. Вот, и когда вы начинаете разворачиваться, там тоже происходит разворотка. И там происходит разворот, понимаете? То есть вы начинаете вращать всю свою структуру. И для того, чтобы сделать это качественно, вот, необходимо поворачиваться, ну, по крайней мере, поворачиваться на малый градус. Почему? Потому что имеется такое понятие, как инерционность. и Тут еще такой момент, что если многим людям дать сразу же много чего-то, ресурса да. какого-то, им снесет башню. Да. А многие просто умрут. Потому что очень часто бывает так, ну вот в частности там в одной книге э -э, читал, ну, канонический случай. То есть бизнесмен, который, в общем-то, достиг всего, вот раз и заболел какой-то неизлечимой болезнью, к примеру. А вот, почему? Потому что нет смысла жить. Или очень часто бывает так, что вроде бы уже заработали, а дальше как бы сказать пьянство, пьянство, пьянство, пьянство. Почему? Потому что смысл теряется. То есть человек вроде бы ближайшей цели достиг, а дальше некуда и не за жить. Ты вроде говорил недавно совсем о том, что если человек лезет куда-то не туда, где ему как бы не место, скажем так, то там либо могут отключить, ну да. Либо просто, ну, прежде всего дадут, скажем так, понять то, что нужно как-то менять русский. Но это к вопросу о метацелях. К вопросу как раз-таки о том, что умеет ли человек себе прислушиваться или нет. И умеет присматриваться к событиям своей жизни или нет. Просто я опять-таки подчеркну еще такой момент. Если вы исходите из собственного эгоизма, это даже не эгоцентризм, это именно эгоизм. То есть нежелание слушать вообще в том числе и себя самого, то есть у вас есть вот эго, которое не всегда правильное, и которое очень часто складывается из социальных шаблонов и предубеждений всевозможных, вот. то вы идете на самом деле против себя, если же вы умеете слушать себя, то есть умеете, ну кто-то говорит в терминах «умею слушать себя», вот мы здесь раскачиваем именно телесную чувствительность, внутреннюю чувствительность, интуитивное понимание самих себя, А вот, называйте это как хотите, но это так. А, либо кто-то, кто более, так скажем, углублен в эзотерические учения всевозможные, говорит о том, что а, я умею слушать там, глаз Божий, скажем, Архангелом мне там шепнули. А, вот, или там, но итог один, человек умеет договариваться с тем, что находится выше него опять-таки называйте это как хотите есть. бессознательное подсознание ангелы-хранители, божественное сверхкосмический разум, суть одна то есть здесь имеется в виду, что если какой-то соблазн есть грубо говоря, но ты как-то интуитивно понимаешь, что лучше туда не лезть лучше не идти вопреки себе а согласиться с тем, что туда не надо идти но потом будет не лучше да, или как вариант можно договориться, но если нельзя но очень хочется, то можно но договорившись Ну всегда какой-то ценой. Да. Ну да, что ну, К вопросу о своих, не о своих целях. Начально, а, если тебе тело показывает, вот, с помощью а, там, наполнения радостным желанием и прочее, что цель не твоя, но вот, ты, там подвозить социальных норм очень этого хочешь, все равно не прокатит, да? Нет, оно может оно прокатить, может, но либо с помощью модернизирования. То есть, ну понятно, битьем в лоб героизмом там планом достижения, то есть с помощью сознания понятно, что можно что-то добиться, построить, да? Ну, да? Но вот с помощью таких вещей просто работать не будет. Не зачем. Есть, я же говорил, даже в той же модели везения, да, господи, в новом коде НЛП, в старом коде НЛП есть такие техники субмодальностного перекодирования. То есть опять-таки, я, по-моему, даже на каких-то стримах, вот, да, на перезагрузке упоминал про это. То есть если у вас есть как бы навыки именно перекодировки информации на входе, а не на выходе своего восприятия, то вы можете извинять за выражение свое бессознательно. То есть проще напасть, напосред... Да, хакнуть. То есть применяя непосредственно там ассемблеры Машкады, грубо говоря, это все дело, в общем, и пробить, ну, так скажем, защиту на полезность. То есть это можно сделать, но за последствия, как бы, я не учу. То есть, то есть может, можно. Можно или прогибать этот мир под себя. но Мир, да, тогда, оказался, да, оказался, переломай, переломай, но мир оказался прочнее, да. да. Либо да. просто подстраиваться под по текущую давность. Вот есть какая-то метацель, вот есть какие-то текущие обстоятельства, да, и надо действовать все-таки, соответственно, с обстоятельствами. Вот это вот как, как раз и называется идти сам путем. Да, идти это... да. И в конце концов еще про объединение цели, вот Денис сказал, допустим вот эти потребности, они с одной стороны в иерархии, но с другой стороны их можно представить вот как бы графический виде зон, да? вот здесь допустим богатство, здесь допустим любовь, здесь не знаю еще, и, и еще что-нибудь здоровье, ну, смайли, даже нарисовал Так вот, чтобы развиваться стремительно во всех направлениях, да и чтобы деньги не конфликтовали, хорошим здоровьем и с любовью. Вот просто надо найти такие желания, которые находятся в пересечении всех этих зон. И тогда, может быть, вы получите там, условно говоря, здесь не 10 миллионов опять, и здесь, допустим, не 10 женщин опять, и здесь что-то. Но суммарно, вот когда желание попадает вот в эту точку пересечения, там есть такой эффект синергии, как бы, и эффект он не один плюс один плюс. Один, да? Точнее, 10 плюс 10 плюс 10. А он 10 на 10 на 10. То есть вы выигрываете тысячекратно, когда вы следуете таким своим желаниям, которые попадают и в эту область, и в эту область, и в эту. То есть, приводя пример с тем же богатством здоровьем и хорошим самочувствием, да, например, кто-то становится известным на весь мир бодибилдером и инструктором фитнеса, который ведет свою программу по оздоровлению, там, записывает курсы и так и далее. И у него так. еще и много женщин. Да, у него и еще и много еще женщин. Еще раз подожди, раз, да. И еще продавец второй. Да, не да. человек, обычно, занимается такой деятельностью, ну, да. вот это вот пример, он удовлетворяет разум, как бы, желание из всех вот, важных сфер жизни и так далее. Вот у каждого человека есть Какие-то вот особенности, какие-то возможности, которые позволяют найти эти способности. Тогда все отлично. Как бы и, но выводить, выводить что-то вот на, на первое место совсем, вот как бы только, только ради денег, или только там ради настроения, или только ради женщин, оно не так эффективно. Понимаете? И вот, там, условно говоря, 95-99% людей, да, они считают, что вот они достигнут чего-то одного, и как бы построятся Все сразу, да, оно построится, но так достигать тяжело, потому что мало радости. Вот и все. То есть вплоть до того, что, например, да. постоянно, жду, постоянно вижу как у бы, людей, которые, в общем-то, финансово уже очень состоятельны, но в итоге приходят к нам обучаться на завес, например. То есть почему? Потому что женщины, ну никак. Они думали, что при помощи бабосов они решат все проблемы с женщинами. Не решили. Даже наоборот больше проблем еще возникает. Ну вот такая вот парадоксальная история. Почему? Потому что с некоторого момента богатство, сверхбогатство такое, на финансовую состоятельность, женщин начинает пугать. Потому что женщины их просто, ну, уже не воспринимают как людей, а воспринимают как покупателей, которые пришли вот ее очередную купить. Ну, притягивают одних этих, как да, то Да, да, динамщиц, да динамщиц, там всевозможных стер лярд, и так далее, там подобное. Вот и Но вместо того, чтобы находить именно тех женщин, которые мол, им нравятся и которым бы они понравились. Вот. То есть душевных, приятных, как бы, замечательных, милых, добрых, отзывчиков. Вот. Это был ответ на вопрос Роберта. Кучу вопросов. Это был ответ на кучу вопросов. Ну что ж, господа, давайте тогда на сегодня мы завершим, а завтра мы ждем вас также здесь же в 12 часов.